Глава вторая. Генерал оборачивается, и я резко опускаю взгляд, чтобы не глядеть ему в глаза. Прячу лицо в ладонях. Слишком тяжело. До сих пор оглушительно больно от его предательства. Сердце режет, словно острым ножом, заживо. Ах, вжимаясь спиной в стену, чтобы не рухнуть от сокрушающей бури, разразившейся внутри. До сих пор стоят в ушах его слова. «Я женюсь на другой. Наш брак придется признать недействительным, Катя». Ледяное укрошиво сечет сердце. Десять долгих лет с того момента, как я попала в этот мир, мы жили вместе. Я была с ним на всех войнах, в которых он воевал. Зашивала его раны, стелила постель в походных шатрах и любила его. Любила всей душой, как только может любить женщина. А потом... потом он бросил меня. Обменял на молодую принцессу и стал преемником короля. В груди печет, как будто все случилось только вчера. Обида ни на миг не утихла. Не ожидала я, что спустя годы у меня будет на него такая реакция. Думала, отжила, переболела. Новая жизнь у меня давно, но, оказывается, нет. Мне очень больно, и я едва держусь, чтобы не вскрикнуть. Но здесь мой сын, я должна защитить его от Данмара. «Леди Тереза, здравствуйте!» обращается ко мне генерал звучным бодрым голосом. «Я выпрямляюсь, как струна». Поднимаю голову. Не хочу, чтобы он увидел мою глубокую рану. Я ничего ему не покажу. Не заслужил. Широкий платок все еще закрывает половину моего лица, а на пороге темно. Меня плохо видно, и это хорошо. Но когда я устремляю на него взгляд, Данмар уже успевает отвернуться к ребенку, сидящему у него на коленях. Сын тянет генерала за лицо, требует внимания. — Дядя генерал, а вы в битвах были? — лопочет сын, теребя пальчиками золотые палеты. Мой сын Ричард смышлен не по годам. Очень умный и развитый мальчик. И очень любознательный. А на военную тему у него горят глаза, как у кота, увидевшего мышь. Рик, как я ласково зову сына, не пропускает мимо ни одного солдата, коих в наших краях много. Выспрашивают у них про оружие, мечи, арбалеты, про армейские седлы, про битвы, магию, про драконов. Он знает все о военном деле. И постоянно играет в войнушку, воображая себя храбрым воином. А тут в его распоряжении целый генерал в роскошном мундире с портупеей и широкими золотыми палетами. И энергетикой от него фонит мощный, сокрушительной. Данмар — один из сильнейших магов королевства. Генерал, не проигравший ни одной битвы. Живая легенда. Как же сын радуется. Да только, сынок, перед нами самая большая опасность. Если Данмар узнает правду, он заберет у тебя силу, а, может быть, и жизнь. Но похоже, что скрывающие артефакты работают, и генерал ничего не чувствует. Как же я молюсь, чтобы это было так. И я замираю, хаотично соображая, как действовать дальше. Прислушиваюсь к разговору в комнате. — А демонов вы убивали, генерал Данмар? — продолжает расспрашивать сын. — Убивал, — кивает бывший муж с усмешкой. А мечом или магией? Прищуривается Рик. «И мечом, и магией, малыш Ричард!» «А можно потрогать ваш меч?» Сын показывает пальчиком на рукоять массивного меча на поясе бывшего мужа. Генерал глядит на мальчика. Долго, с прищуром, и кровь в моих жилах густеет и застывает от страха. Догадывается, Данмар или нет. Ведь они с Риком так похожи друг на друга. Абсолютно те же губы, брови, нос и цвет глаз одинаковый, грозовой и синий. Только мой малыш темноволосый, а Данмар весь седой. «Можно, малыш Ричард?» Генерал неожиданно усмехается и тянется рукой к поясу, расстегивая узорчатый ремешок, накинутый на крестовину. Похоже, ему нравится забавляться с ребенком. И это выглядит так непривычно, странно и режет по живому сердце. Лезвие меча скользит в ножнах и ярко сверкает, отражая языки пламени в камине. Руны на лезвии загораются алым магическим свечением. Сердце резко заходит от страха. Пульс стучит в висках. Это же родовой меч Элая. Им он убивает демонов, и им же может забрать силу моего сына, если прольется хоть капля крови. «Какой обалденный меч!» — вздыхает малыш, протягивая ладони к клинку. «Осторожно, Рик!» — выкрикиваю я, бросаясь в комнату. Данмар оборачивается. Глаза расширяются, и в них вспыхивает ярко-синее свечение. «Катя?» — хрипит он, стремительно меняясь в лице.